Глава 19 «Ну как, поговорил с ней?» спрашивает мама тем же вечером, и я, едва успевшая остыть, снова начинаю злиться. Поговорил, не без сарказма, отвечая матери, и оказался облиц словесными помоями. «Что? Почему?» «Может, ты неправильно выразил свои мысли?» озабоченно хмурится она. «Все я понятно объяснил, просто у кого-то слишком высокое мнение о себе». Может, я сама? Нет, обрываю ее, зная, что она предложит поговорить с Амирой за меня. Мы сами разберемся. Не вмешивайся, пожалуйста. Она глубоко вздыхает и слегка качает головой. Вы меня скоро с ума сведете. Я ничего ей не скажу, но ты должен пообещать, что не будешь грубить, а то знаю я тебя. Мира – девочка чувствительная. Я скептически хмыкаю на это утверждение, да уж. Ну, просто нежный цветочек. До сих пор злость берет, стоит только вспомнить наш разговор. Я ехал сюда с большим энтузиазмом, предвкушал нашу встречу, а в итоге меня жестко спустили с небес на землю. До Самира словно с цепи сорвалась, повесила на меня всех собак, словно я ей нечестный брак предложил, а стать моей любовницей, высокомерная стерва. Я знаю, как разговаривать с женщинами, мама. даже с такими невыносимыми, как твоя чувствительная мира. Мне кажется, в последние дни ее что-то беспокоило. Может, она просто была не в настроении и сорвалась на тебе. Пытается оправдать ее мама. Я уже не пытаюсь с ней спорить. Все равно она всегда считает, что это пигольц права, а я виноват просто потому, что я мужчина. Меня это даже больше не задевает. Допив чай, ухожу в гостиную, где сидит моя головная боль, улыбаясь чему-то в своем телефоне. Черт побери, но почему она так на меня действует? Я ведь раньше не замечал ее красоту. Не замирал, как полоумный, тупо пялись на нее и не был готов забыть все ее едкие слова, потому что меня тогда не туманило мозг желание просто подойти к ней и прикоснуться. Я не экспонат в музее, чтобы на меня пялиться, или пытаешься убить взглядом, с сарказмом спрашивает нахалка, не поднимая на меня взгляд и продолжая смотреть в телефон. Я не хочу отвечать на эти колкости. Уже знаю, к чему это приводит. Поэтому решаю сменить тактику и смутить ее. Пусть знает, что у меня есть козырь в рукаве, и чтобы заставить ее замолкнуть, мне не обязательно быть грубым и прибегать к оскорблениям. Достаточно того, что Самира настолько довела меня днем, что я вообще перестал фильтровать свою речь и сказал много того, за что испытываю чувство вины. Она, конечно, не права, но зачем я опустился до ее уровня? Самира будет худшая во мне, и я просто идиот, если даже это не останавливает меня от желания сделать ее своей. Просто приглядываюсь к тебе, ведь раньше я не замечал, что даже в этих своих балахонах ты умудряешься оставаться такой красивой. Ее пораженный взгляд и красняющие щеки становятся моей наградой. Я не могу сдержать ухмылку, когда она возмущенно вздыхает, явно не в силах подобрать ответ. «Серьезно, Мурат, и это твои методы подката?» Наконец, находят слова язва. «Зачем мне подкатывать к собственной жене?» Подходя к ней, сажусь рядом на диван, забрасываю руку на спинку так, что при желании с легкостью смогу обнять ее за плечи, хоть и не делаю этого. «Ты и так на крючке!» «Какие игры ты играешь?» Прищурившись, спрашивает девушка, отодвигаясь от меня. «Слушай, я говорила совершенно серьезно, когда...» «Я тоже был серьезен, Самира. У меня нет возможности брать длинные выходные. Так что обратно нужно лететь уже через два дня. Мама и Амир летят со мной. Она уже согласилась переехать, раз уж я решила забрать своего сына с собой. Что же касается тебя, то решай. Если не едешь с нами...» Можешь возвращаться к своему отцу. Я приеду и при свидетелях дам тебе развод. Ты такой мерзавец!» Со слезами на глазах шипит она, вскакивая на ноги. «Ненавижу тебя!» Сильно сомневаюсь, пожимая плечами, хотя уверенности в том, что она не лжет, у меня нет. Мне могло показаться, что наше влечение взаимное. Может, я просто принял желаемое за действительное? И не говори, что я не дал тебе выбора. Сейчас тебе кажется, что ты не сможешь без Амира и мамы. Но если ты откажешься и останешься здесь, то со временем привыкнешь. Ты молодая девушка самира Ничто не мешает тебе выйти замуж и завести собственную семью, созваниваясь с мамой, как с одной из своих родственниц, и изредка видя с ней и Амиром, когда они будут приезжать. Правда, сомневаюсь, что тебе будет до них, если появятся свои дети и дом. Пошел ты знаешь куда. Не смей обезличивать мои чувства Ты прекрасно знаешь, что это твой выбор, на самом деле ультиматум. Либо сделаешь по-моему, либо валишь из нашей жизни. Ты вообще соображаешь, не могу сдержать накатывающее раздражение, снова поддаваясь эмоциям. Ты не мать Амира и не дочь мамы. Ты няня и сиделка, наемный персонал. Ты серьезно думала, что я отдам тебе своего сына на пожизненное воспитание? Видя с ним раз в несколько месяцев, это с самого начала была временная мера. Какого черта ты теперь обвиняешь меня во всех грехах, словно я отнимаю у тебя твое? Это моя семья Самира. И раз ты больше не хочешь быть ее частью, я прошу тебя уйти, потому что твои услуги больше не нужны. Мне кажется, до нее наконец-то доходит, потому что Самира смотрит на меня, словно громом пораженная. По ее щекам текут слезы, которые она растерянно вытирает, прежде чем нахмуриться и, бросив на меня, последний размытый взгляд, убежать в спальню. Вот и поговорили, блин. Я никак не могу перестать плакать. Какими бы обидными ни были слова Мурада, я понимаю, что он прав в том, что это его семья, а не моя. И даже если я смогу жить, видя маму несколько раз в год, как одну из своих родственниц, Разве я смогу просто взять и привыкнуть к жизни без пельмешка, зная, что он забыл меня, что другая женщина стала его матерью? Амир – мой малыш. Хоть я всегда жестко осекала любой намек на слово «мама», в душе я всегда считала его своим. Но смогу ли я принять совместную жизнь с Мурадом, лишь бы быть рядом со своим мальчиком? Я испытываю огромное искушение согласиться. Это было бы легко. И я знаю, что это обусловлено тем, что на самом деле Мурат не неприятен мне. Чисто физически он кажется невероятно привлекательным. Но на одной физиологии невозможно построить брак. Рано или поздно последует развод. А это то, что я не смогу принять. Потому что Амир при любом раскладе останется с отцом, а не со мной. Может, если я отпущу его сейчас, мне будет легче, чем через несколько лет? Малыш, словно чувствуя мое состояние, просыпается два раза посреди ночи, капризничая и плача, пока я не беру его к себе в кровать, прижимая к своей груди и тихонько покачивая. Пельмеш сосет свои пальцы, вцепившись свободной ручкой в ткань моей пижамы, и постепенно успокаивается. А я смотрю на его красивое личико, и слезы сами текут из глаз, ведь я уже приняла решение, что его матерью будет другая женщина, а не я. Утром, проснувшись из-за копошения Амирчика рядом с собой, я открываю глаза и сразу же вижу, как на лице пельмешка расплывается счастливая улыбка, пока его темные глазки внимательно следят за мной, а пукленькие ручки и ножки бесконтрольно дрыгаются в воздухе от возбуждения. Этот взгляд маленького человека убивает меня без ножа и в тот момент, захлебываясь в накативших рыданиях, я понимаю, что просто не смогу жить без него. Амир – мой ребенок. Если для сохранения нашей семьи мне придется спать с его отцом, то так тому и быть. В конце концов, Мурат ведь не в рабство меня берет. Я могу и отказать, могу ставить условия. Так что все не так страшно. Это будет самый обычный брак. С невыносимым и узколобым человеком, но зато хотя бы молодым и красивым, а еще слишком занятым, чтобы докучать мне в течение дня. а любовь Это все детские сказки, и пора бы уже повзрослеть и трезво начать смотреть на вещи. Сейчас я тебя покормлю, сладусик, вытерев слезы, громко чмокую пельмешку в мягкую щечку. Но сначала умываться, да? Пойдем мыть попку. Подхватываю ребенка на руки и несу в ванную, с облегчением замечая, что постель в гостиной уже убрана, и Мурада на диване не наблюдается. После водных процедур одеваю Мирчика, потом одеваюсь сама и иду с ним на кухню, чтобы приготовить смесь малышу. Мы уже ввели прикорм, но по утрам и перед сном ночью он предпочитает бутылочку. Доброе утро, мама! Здороваюсь с завтракающей мамой. Доброе утро, Мира! Давай сюда этого хулигана. Бабушка даст ему немного погрызть гренку. Я передаю ребенка в ее руки и быстро готовлю смесь, потому что, как и ожидалось, недоуменно морщ из пельмешек бросает гренку на пол, лишь один раз пососав ее, и, видимо, не удовлетворившись вкусом. «Дай сюда смесь, я сама покормлю. Лучше позавтракай, пока горячая. Я уже наелась», — говорит мама, пресекая мою попытку взять у нее Амира. Я отдаю ей бутылочку и, налив себе кофе, сажусь за стол. Аппетит неожиданно поднялся, хотя еще с момента пробуждения мне ничего не хотелось, и жизнь казалась серой и безрадостной. «Почему ты плакала?» – спрашивает меня мама, отчего кусок едва не застревает в горле. Наверное, мое опухшее лицо не спасла пудра, которую я нанесла в попыхах. Просто так, пожимая плечами, накатила. Она тяжело вздыхает, глядя на меня с раскаянием, хотя ей-то не в чем себя винить. «Значит, мой сын тебя довел, так и знала, что в очередной раз поссоритесь. Ну что за дурака я родила, раз он не может даже предложение девушке нормально сделать?» Я не могу сдержать смешок от ее формулировки. Предложение? Да это был самый настоящий ультиматум. «Ничего, я его еще перевоспитаю», отвечая с легкостью, которую на самом деле не испытываю, но это действует на маму так, как я и хотела. «Так ты согласна?» – взволнованно спрашивает она, не замечая, что у пельмешка изо рта выскользнула соска из-за ее энтузиазма, о чем он сразу же напоминает недовольным воплем. Маленький лентяй прекрасно умеет сам держать бутылочку, но не делает этого, заставляя себя кормить. Мама быстро возвращает соску на место и снова смотрит на меня. «Согласна, куда я денусь?» – смущенно пожимая плечами, потому что ужасно неловко обсуждать с мамой то, что мы с ее сыном решили жить вместе со всеми вытекающими. Ох, я очень рада, Мира. Уверена, ты не пожалеешь о своем решении. Мурат хоть и не очень хорошо понимает женщин, но он порядочный, и я знаю, что он не обидит тебя. Он уже не раз обижал меня, хочется сказать мне, но я молчу. Не хочу, чтобы она была замешана в наших конфликтах. Мама весь день словно летает от счастья, а вечером, когда возвращается Мурат, бесхитростно спрашивает его сколько у нас времени на сбор сборы, «Сборы удивленно приподнимает он брови а потом смотрит на меня видимо понимая откуда ветер дует и я заставляю себя согласно кивнуть от чего по его лицу пробегает облегчение я рада что не пришлось говорить мураду о том что согласна быть его женой и он понял это таким вот образом кажется таким унизительным говорить ему это лично словно я сдалась и уступила И лучше бы ему не начать расспрашивать меня, когда мама не рядом, потому что сохранить вежливость я едва ли смогу. «Ну да, надо же еще решить, что мы с собой заберем», – продолжает мама. «Бери только одежду», – не отводя от меня взгляда, – говорит он ей, и я чувствую желание опустить глаза, потому что его напряженный взгляд словно пытается проникнуть в мой мозг и прочитать мысли. «Ту, которую реально носишь». а не все содержимое своего шкафа. Самира, тебя тоже касается. не нужно тащить в Москву все, что есть в доме. Там тоже есть магазины, и дефицита в товарах нет. А вот это уже не твоего воума дело, возмущается мама. Мне нужны мои чугунные сковородки. Таких сейчас не продают. Я их еще во времена СССР покупала и готовить буду только в них. А вот Мира свои навороченные штучки действительно может оставить. Они же везде продаются. Я едва не стану от отчаяния, думая о ее сковородках. Сколько посуды я купила в этот дом, а мама все никак не соглашается избавиться от старья. Ведь в посуде, созданной по новым технологиям, даже вкус еды получается лучше, не говоря уже о ее удобстве и практичности. Придется отсылать посылкой. Зная, что ее не переспорить, тяжело вздыхает Мурат. Ладно, собери все, что нельзя провозить в чемодане, и я отправлю это через службу доставки. Только, пожалуйста, бери только реально необходимые вещи, без которых не сможешь обойтись. Я и так собиралась, возмущается мама, а потом весь остаток дня у нас уходит на сортировку вещей, и это служит отличным поводом не пересекаться с Мурадом, которого мы представили к пельмешку, нянчиться с ним, пока сами заняты работой. И даже на следующий день мы настолько заняты, что нет ни единой возможности поговорить до тех самых пор, пока мы все не вылетаем в Москву и не оказываемся один на один в его спальне, в которую он самовольно отнес мой чемодан.